Лекция 17 Этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья, Вопросы происхождения великорусского племени, Исчезнувшие инородцы Окско-Волжского Междуречья и их следы, Отношение русских поселенцев к финским туземцам, Следы финского влияния на антропологический тип великоросса, на образование Говоров. Великорусского наречия, на народные поверья Великороссии и на состав Великорусского общества, влияние природы Верхнего Поволжья на народное хозяйство Великороссии и на племенной характер Великоросса. Образование Великорусского племени. Нам предстоит изучить этнографические следствия русской колонизации Верхнего Поволжья – Ростовско-Суздальского края. Эти следствия сводятся к одному важному факту в нашей истории – к образованию другой ветви в составе русской народности – великорусского племени. Чтобы оценить важность этого разветвления в нашей истории, достаточно припомнить численное соотношение трех основных ветвей русского народа. Великороссов приблизительно втрое больше, чем малороссов в пределах России – а малороссов почти втрое больше, чем белорусов. Значит, великорусское племя составляет 9 тринадцатых, или несколько более двух третей в общей сумме русского населения России. Обращаясь к изучению происхождения великорусского племени, необходимо наперед отчетливо уяснить себе сущность вопроса, к решению которого приступаем. Без сомнения, и до XIII века существовали некоторые местные бытовые особенности, сложившиеся под влиянием областного деления русской земли и даже, может быть, унаследованные от более древнего племенного быта полян, древлян и прочих. Но они стерлись от времени и переселений или залегли в складе народного быта на такой глубине, до которой трудно проникнуть историческому наблюдению. Я разумею, не эти древние племенные или областные особенности, а распадение народности на две новые ветви, начавшиеся приблизительно с 13 века, когда население центральной среднеднепровской полосы, служившее основой первоначальной русской народности, разошлось в противоположные стороны, когда обе разошедшиеся в ветви потеряли свой связующий и обобщающий центр каким был киев стали под действие новых и различных условий и перестали жить общей жизнью великоросское племя вышло не из продолжавшегося развития этих старых областных особенностей, а было делом новых, разнообразных влияний, начавших действовать после этого разрыва народности, притом в краю, который лежал вне старой коренной Руси и в 12 веке был более инородческим, чем русским краем. Условия, под действия которых колонизация ставила русских переселенцев в области Средней Оки и Верхней Волги, были двоякие – этнографические, вызванные к действию встречи русских переселенцев с инородцами в Междуречье, Оки, Волги, и географические, в которых сказалось действие природы края, где произошла эта встреча. Так в образовании великорусского племени совместно действовали два фактора – племенная смесь и природа страны. Инородцы Окско-Волжского Междуречия Инородцы, с которыми встретились в Междуречии русские переселенцы, были финские племена. Финны, по нашей летописи, являются соседями восточных славян с тех самых пор, как последние начали расселяться по нашей равнине. Финские племена выдворялись среди лесов и болот Центральной и Северной России еще в то время, когда здесь незаметно никаких следов присутствия славян. Уже и Орнант в VI веке знал некоторые из этих племен. В его искаженных именах северных народов, входивших в IV веке в состав Готского королевства Германариха, можно прочесть эстов, весь, мерю, мордву, может быть, черемис, В области оки и Верхней Волги в XI-XII веках жили три финских племени – Мурома, Меря и Весь. Начальная киевская летопись довольно точно обозначает места жительства этих племен. Она знает Мурому на Нижней Оке, Мерю по озерам Переяславскому и Ростовскому, Весь в области Белоозера. Ныне в Центральной Великороссии нет уже живых остатков этих племен – но они оставили по себе память в ее географической номенклатуре. На обширном пространстве от Аки до Белого моря мы встречаем тысячи нерусских названий городов, сел, рек и урочищ. Прислушиваясь к этим названиям, легко заметить, что они взяты из какого-то одного лексикона, что некогда на всем этом пространстве звучал один язык, которому принадлежали эти названия, и что... Он родня тем наречиям, на которых говорят туземные населения нынешней Финляндии и финские инородцы Среднего Поволжья, Мордва, Черемисы. Так и на этом пространстве и в восточной полосе Европейской России встречаем множество рек, название которых оканчивается Нова, Протва, Москва, Сылва, Косва и так далее. У одной камы можно насчитать до 20 притоков, названия которых имеют такое окончание. «Ва» по-фински значит «вода». Название самой оки финского происхождения – это обрусевшая форма финского «йокки», что значит «река» вообще. Даже племенные названия Мерия и Веси не исчезли бесследно в Центральной Великороссии. Здесь встречается много сел и речек, которые носят их названия. Уездный город Тверской губернии Весьегонск получил свое название от обитавшей здесь Веси Ягонской на реке Ягони. Определяя по этим следам в географической номенклатуре границы расселения Мери и Веси, найдем, что эти племена обитали некогда от слияния Сухоны и Юга, от Онежского озера и реки Ояти до Средней Оки, захватывая северные части губерний Калужской, Тульской и Рязанской. Итак, русские переселенцы, направлявшиеся в ростовский край, встречались с финскими туземцами в самом центре нынешней Великороссии. Встреча Руси и Чуди Как они встретились и как одна сторона подействовала на другую? Вообще говоря, встреча это имела мирный характер. Ни в письменных памятниках, ни в народных преданиях великороссов не уцелело воспоминание об упорной и повсеместной борьбе пришельцев с туземцами. Самый характер финнов содействовал такому мирному сближению обеих сторон. Финны при первом своем появлении в европейской историографии отмечены были одной характеристической чертой – миролюбием. Даже миролюбием. Робостью, забитостью. Тацит в своей Германии говорит о Финнах, что это удивительно дикое и бедное племя, не знающее ни домов, ни оружия. Еворнант называет финнов самым кротким племенем из всех обитателей Европейского Севера. Тоже впечатление мирного и уступчивого племени Финны произвели и на русских древняя Русь. Все мелкие финские племена объединяло под одним общим названием «чуть». Русские, встретившись с финскими обитателями нашей равнины, кажется, сразу почувствовали свое превосходство над ними. На это указывает ирония, которая звучит в русских словах, производных от коренного «чуть» — «чудить», «чудно», «чудак» и тому подобное. Судьба финнов на европейской почве служит оправданием этого впечатления. Некогда финские племена были распространены далеко южнее линии рек Москвы и Оки, там, где не находим их следов впоследствии. Но народные потоки, проносившиеся по Южной Руси, отбрасывали это племя все далее, к северу. Оно все более отступало и, отступая, постепенно исчезало, сливаясь с более сильными соседями. Процесс этого исчезновения продолжается и до сих пор, и сами колонисты не вызывали туземцев на борьбу. Они принадлежали в большинстве к мирному сельскому населению, уходившему из юго-западной Руси от тамошних невзгод и искавшему среди лесов севера не добычи, а безопасных мест для хлебопашества и промыслов. Происходило заселение, а не края, не порабощение или вытеснение туземцев. Могли случаться соседские ссоры и драки, но памятники не помнят ни завоевательных нашествий, ни оборонительных восстаний. Указания на такой ход и характер русской колонизации можно видеть в одной особенности той же географической номенклатуры Великороссии –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 Следы этой религиозной борьбы встречаются в двух старинных житиях древних ростовских святых, подвязавшихся во второй половине XI века, епископа Леонтия и архимандрита Авраамия. По житию первого ростовцы упорно сопротивлялись христианству, прогнали двух первых епископов Феодора и Иллариона и умертвили третьего Леонтия.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 Сохранилось даже предание, записанное в XVII веке, что часть языческого, очевидно, мирянского населения ростовской земли, убегая от русского крещения, выселилась в пределы болгарского царства на Волгу к родственном мере Черемисам. Значит, кое-где и кое-когда завязывалась борьба, но...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 Скулистость великоросса, преобладание смуглого цвета лица и волос, особенно типический великорусский нос, покоящийся на широком основании, с большой вероятностью ставят на финского влияния. Говор. Второе. То же влияние, кажется, было небезучастно и в изменении древнерусского говора. В говоре древней Киевской Руси заметны три особенности. Первое.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 а зубные или свистящие – «з», «с» и «ц» и «нёбные» или «шипящие», «ж», «ч» и «ш» с мягкими гласными «я», «е», «и», «ю» и с полугласным мягким знаком. Сюда же можно отнести и мягкое окончание глагола в третьем лице обоих чисел. «Пишеть» и «муть».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 С мягким «и» или мягким знаком она говорила «Киев», а не «Киев», как говорим мы вопреки правилам древнерусской фонетики, требовавшей, чтобы К при встрече с «и» перезвуковывалось в «ц» или «ч». Отсюда форма в одной южно-русской летописи XII века «Лучина Евангелия» от «Луки». Эта древняя фонетика сохранилась отчасти в наречии малороссов, которые говорят на полянцы, козачи. Мы, великоросы, напротив, не сочетаем «ц» и шипящее «ж» и «ш» с мягкими гласными, говорим «кольцо», «шире», «жизнь» и не сумеем так тонко выговорить соединенных с этими согласными мягких гласных, как выговаривает малорос «Оття», «гарябтя», Далее в Древнем Южном Говоре заметно смешение или взаимное заместительство звуков «ц» и «ч». В слове о полку Игореве «вецы» и «вечи», Галичкой. те же особенности имел в XII веке и частью сохранил доселе «говор» новгородский. В поучении архиепископа Ильи Иоанна духовенству «гыбять», «гибнуть», простьцы и «прость чи». «Лга льзя. или в договоре 1195 года с немцами «немечской» и «немецкой», «послухы» — «послуси». Признаки той же фонетики замечаем и в «Говоре» на Верхнем Днепре, в Смоленском договоре 1229 года. «Немечкой верецы» — церковнославянская «врещи тащить», «гочкого» — «гоцкого»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 Говорят из глубины гортани И при этом строят губы кувшином По выражению русского Диалектолога и лексикографа Даля Рязанцы, Калужане, Смольняне, Тамбовцы, Орловцы Частью москвичи и Тверичи акают Раскрывают рот настежь за что владимирцы И ярославцы зовут их Полоротами Усиливаясь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 В южном «г» произносится как придыхательное латинское «г». «Е» — близко к «у» и мягкое окончание третьего лица глаголов «ть», как в нынешнем малорусском и в древнем русском «векоу». «Веков» — в договоре 1229 года. «Узять» — «уризе» — «взять» в Риге. В северном «г» выговаривается как латинское «г» в конце слов «твердо»,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 Москва и в диалектологическом отношении оказалась таким же связующим узлом, каким была она в отношении политическом и народнохозяйственном. Она стала в пункте встречи различных говоров: на северо-западе от нее к Лину окают по Новгородски, на Востоке, к Богородску, по-Владимирски, на Юго-Западе Коломне, Акают по Рязански, на Западе к Можайску, по-Смоленски, Она восприняла особенности соседних говоров и образовала свое, особое наречие, в котором совместила господствующий звук южного говора с северным твердым окончанием третьего лица глаголов и с твердым «г», переходящим в конце слов в «к» — «сапог», а в родительном падеже единственного числа, местоимений и прилагательных — в «в». Зато московское наречие, усвоенное образованным русским обществом, Как образцовая, некоторыми чертами еще далее отступила от говора древней Киевской Руси. Говорить по-московски значит едва ли еще не более нарушать правила древнерусской фонетики, чем нарушает их Владимирец или Ярославец. Московский говор сравнительно позднейший, хотя его признаки появляются в памятниках довольно рано, в первой половине XIV века в одно время с первыми политическими успехами Москвы. Кажется, в духовной Ивана Калиты 1328 года мы застаем момент перехода от «О» к «А», когда рядом с формами «Оття», «Одиного» разгадает, читаем, «Андрей Аже вместо древнего Оже Ежели». Таким образом, говоры великорусского наречия сложились путем постепенной порчи первоначального русского говора. Образование говоров и наречий – это звуковая вокальная летопись народных передвижений и местных группировок населения. Древняя фонетика Киевской Руси особенно заметно изменялась в северо-восточном направлении, то есть в направлении русской колонизации, образовавшей великорусское племя слиянием русского населения с финским. Это наводит на предположение о связи обоих процессов. Даль допускал мысль, что акающие говоры Великороссии образовались при обрусении чудских племен. Восточные инородцы Русея вообще переиначивали усвояемый язык, портили его фонетику, переполняя ее твердыми гласными и неблагозвучными сочетаниями гласных с согласными. А брусела и чуть не обогатила русского лексикона. Академик Грот насчитал всего около 60 финских слов, вошедших большей частью в русский язык северной губернии. Лишь немногие подслушаны в Средней Великороссии, например, «пахтать», «пурга», «ряса», «кулепня», «деревня». Но не пестря лексики, чудская примесь портила говор внося в него чуждые звуки и звуковые сочетания. Древнерусский говор в наибольшей чистоте сохранился в наречии новгородском. В говоре владимирском мы видим первый момент порчи русского языка под финским влиянием, а говор московский представляет дальнейший момент этой порчи. Поверье. Третье. Несколько отчетливее выступают в памятниках и преданиях взаимные отношения обоих встретившихся племен в области поверий. Здесь замечаем следы живого обмена, особенно с финской стороны. Народные обычаи поверья великороссов доселе хранят явственные признаки финского влияния. Финские племена, обитавшие и частью доселе обитающие в средней и северо-восточной полосе Европейской России, оставались, кажется, до времени встречи с Русью на первоначальной ступени религиозного развития. Их мифология до знакомства с христианством еще не дошла до антропоморфизма. Племена эти поклонялись силам и предметам внешней природы, не олицетворяя их.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 Вайн-Мейнен уронил в воду свою арфу Кантале, водяной бог подхватил ее, чтобы забавляться ею в своем подводном царстве. И эти черты живо напоминают образ водяника или царя морского в известной новгородской блине Осадко, богатом госте-купце о гусляре, который...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 В начальной летописи под 1071 годом читаем два рассказа, которые при сопоставлении с позднейшими указаниями дают понять, как Русь относилась к языческим поверьям соседней чуде и как чуть смотрела на христианство, которое видела у Руси. Передам коротко эти рассказы. Случился голод в ростовской земле, и вот два волхва из Ярославля Пошли по Волге, разглашая. Мы знаем, кто обилье держит. Урожай задерживает. Придут в погост, назовут лучших женщин и скажут. Та держит жито, та — мед, а та — рыбу. И приводили к ним, кто сестру, кто мать, кто жену свою. Волхвы делали у них прорез за плечами и вынимали жито-жито либо рыбу. Самих женщин убивали, а имущество их забирали себе. Пришли они на Белоозеро. В это же время явился сюда для сбора налогов Ян, боярин великого князя Святослава. Услыхав, что волхвы избили уже много женщин по Шексне и Волге, Ян потребовал, чтобы белозерцы взяли и выдали ему волхвов. «А то не уйду от вас все лето, то есть буду кормиться». «На ваш счет», — пригрозил боярин. Белозерцы испугались и привели к Яну волхвов. Тот спросил их, «Зачем это вы погубили столько народа?» Волхвы отвечали, «А они держат обилье. Если истребим их, не будет голода. Хочешь при тебе вынем, у них жит-то ли, рыбу или что иное?» Ян возразил, «Все вы лжете» сотворил бог человека из земли состоит он из костей жил и крови и ничего в нем нет другого и никто кроме бога не знает как создан человек а мы знаем как сотворен человек сказали волхвы как мылся бог в бане вытерся ветошкой и бросил ее на землю и заспорился то нас с богом кому из нее сотворить человека и сотворил дьявол тело человека а бог душу в него вложил Потому, когда человек умрет, тело его идет в земли, а душа к Богу. Эти волхвые финны из Ростовской меры. Легенда о сотворении человека, рассказанная ими Яно до селе сохранила среди Нижегородской мордвы только в более цельном и понятном составе, без пропусков, какие сделал киевский летописец, передавая ее со слов Яна и с очевидными следами христианского влияния. Вот ее содержание. У Мордвы два главных бога — добрый — Чампас, и злой — Шайтан, Сатана. Человека вздумал сотворить не Чампас, а Шайтан. Он набрал глины, песку и земли и стал лепить тело человека, но никак не мог привести его в благообразный вид. То слепок выйдет у него свиньей, то с собакой. А шайтану хотелось сотворить человека по образу и подобию Божию. Бился он, бился, наконец позвал птичку, мышь. Тогда еще мыши летали. И велел ей лететь на небо, севить гнездо в полотенце Чампаса и вывести детей. Птичка-мышь так и сделала. Вывела мышат в одном конце полотенца, которым Чампас обтирался в бане. И полотенце от тяжести мышат упало на землю. Шайтан обтер им свой слепок, который получил подобие Божие. Тогда шайтан принялся вкладывать в человека живую душу, но никак не умел этого сделать и уж собирался разбить свой слепок. Тут Чомпас подошел и сказал, «Убирайся ты, проклятый шайтан, в пропасть огненную. Я и без тебя сотворю человека». «Нет», — возразил шайтан, — «дай, я тут постою, погляжу, как ты будешь класть живую душу в человека, ведь я его работал, и на мою долю из него что-нибудь надо дать, а то, братец Чампас, мне будет обидно, а тебе нечестно». Спорили, спорили, наконец, порешили разделить человека. Чампас взял себе душу, а шайтану отдал тело. Шайтан уступил потому Чампас не в пример сильнее шайтана. Оттого, когда человек умирает, душа с образом и подобием Божиим идет на небо к Чампасу, а тело, лишаясь души, теряет подобие Божие, гниет и идет в землю к шайтану. А птичку мышь Чампас наказал за дерзость, отнял у нее крылья и приставил ей голенький хвостик и такие же лапки, как у шайтана. С той поры мыши летать перестали. На вопрос Яна, какому богу веруют волхвы, они отвечали «Антихристу». «А где он?» — спросил Ян. «Сидит в бездне», — отвечали те. «Какой это бог сидит в бездне?» «Это бес, а бог на небеси, сядей на престоле». Вслед за историей с ярославскими волхвами летопись сообщает другой рассказ. Случилось одному новгородцу зайти в чуть, и пришел он к кудеснику, чтобы тот поворожил ему. Кудесник, по обычаю своему, стал вызывать бесов. Новгородец сидел на пороге, а кудесник лежал в выступлении и ударил им бес. Кудесник встал и сказал новгородцу, «Мои боги не смеют прийти, на тебе есть что-то, чего они боятся». Тут новгородец вспомнил, что на нем крест, снял его и вынес из избы. Кудесник стал опять вызывать бесов, и те, потрепав его, поведали, о чем спрашивал новгородец. Последний начал потом расспрашивать кудесника, чего это твои боги креста боятся? А то есть знамение небесного бога, которого наши боги боятся. А где живут ваши боги и какие они? Они черные, с крыльями и хвостами, живут в безднах, летают и под небо, подслушивать ваших богов, а ваши боги на небесах. Если кто из ваших людей помрет, его относят на небо, а кто помрет из наших, того уносят к нашим богам в бездну. «Так оно и есть», — прибавляет от себя летописец. «Грешники в аду живут, ожидая вечных мук, а праведники — В небесном жилище водворяются с ангелами. Взаимодействие поверий Изложенные рассказы наглядно воспроизводят процесс взаимодействия русских пришельцев и финских туземцев в области религиозных поверий. Сближение обеих сторон и в этой области было столь же мирно, как и в общежитии, вражды, непримиримой противоположности своих верований, не почувствовали встретившиеся стороны. Само собой, разумеется, речь идет не о христианском вероучении, а о народных поверьях русских и финских. То и другое племя нашло в своем мифологическом созерцании подобающее место тем и другим верованиям – финским и славянским, языческим и христианским. Боги обоих племен поделились между собою полюбовно, Финские боги сели пониже в бездне, русские — повыше на небе. И так, поделившись, они долго жили дружно между собою, не мешая одни другим, даже умея ценить друг друга. Финские боги бездны возведены были в христианское звание бесов и под кровом этого звания получили место в русско-христианском культе, обрусели, потеряли в глазах Руси свой иноплеменный финский характер. С ними произошло то же самое, что с их первоначальными поклонниками финнами, охваченными Русью. Вот почему русский летописец XI века, говоря о волхвах, о поверьях или обычаях, очевидно, финских, не делает и намека на то, что ведет речь о чужом племени, о чуде. Язычество, поганство русское или финское для него совершенно одно и то же. Его нисколько не занимает племенное происхождение или этнографическое различие языческих верований. По мере сближения обоих племен это различие, очевидно, все более сглаживалось и в сознании смешанного населения, образовавшегося вследствие этого сближения. Для пояснения этого племенного безразличия верований приведу сохранившийся в рукописи Соловецкого монастыря коротенький рассказ, единственный в своем роде по форме и содержанию. Здесь простодушно и в легендарном полусвете описано построение первой церкви в Белозерской стране на реке Шексне. Церковь оказалась на месте языческого мольбища, очевидно, финского. В Белозерском краю обитало финское племя весь. Камень и береза — предметы финского культа, но в рассказе нет и намека на что-либо инороческое, чудское. Рассказ о Первой Церкви на Шексне «А На Белеозере жили люди некрещеные, и как учали креститься и веру христианскую спознавать, и они поставили церковь, они ведают во имя которого святого. И наутро собрались да пошли церковь, свящати и нарещи которого святого. И как пришли к церкви, уже в речке под церковью стоит челнок в челноку стулец, а на стульце икона «Василий Великий», а пред иконою «Просфира». И они икону взяли, а церковь нарекли во имя великого Василия. И некто невеже взял Просфиру ту, да хотел укусить ее. И на его от Просфира той и шибло, а Просфира окаменела. И они церковь свящали, доучали да обедню Пети, да как начали Евангелие чисти, И нагрянуло не по обычаю, как бы страшный, великий гром грянул, и все люди уполошились, перепугались, чаяли, что церковь пала. И они вскочили и учали, смотрите, и на в прежние лета ту было молбище за алтарем, береза да камень, и ту березу вырвала из корнем, да и камень взяла из земли, давших сну, и потопила. И на Белеозере то первая церковь, Василий Великий. Такова времени, как вера стала. Бытовая ассимиляция Но христианство, как его воспринимало от Руси чуть, не вырывало с корнем чудских языческих поверий. Народные христианские верования, не вытесняя языческих, строились над ними, образуя верхний слой религиозных представлений, ложившейся на языческую основу. Для мешавшегося русско населения христианство и язычество не противоположны одна другую отрицающие религии, а только восполняющие друг друга части одной и той же веры, относящиеся к различным порядкам жизни, к двум мирам, одна к миру, к горнему небесному, другая к преисподней, к бездне. По народным поверьям и религиозным обрядам, до недавнего времени сохранявшимся в мордовских и соседних с ними русских селениях приволжских губерний, можно видеть наглядно, как складывалось такое отношение. Религиозный процесс, завязывавшийся когда-то при первой встрече восточного славянства с чудью, без существенных изменений продолжается на протяжении веков, пока длится обрусение восточных финнов. Мордовские праздники, большие моляны, приорачивались к русским народным или церковным празднествам Семяку, Троицыну Дню, Рождеству, Новому Году. В молитвы, обращенные к мордовским богам, Верховному Творцу Чампасу, к Матери Богов Анге, Потяй и ее детям, по мере усвоения русского языка, вставлялись русские слова. «Рядом с «вынимань-монь, помилуй нас», Слышалось «давай нам добра, здоровья». Вслед за словами заимствовали и религиозные представления. Чем пасы величали верхним богом. Анге Потяй, матушкой Богородицы, ее сына Нишки Паса — пас бог, Ильей Великим. В день Нового года, обращаясь к богу свиней, молились. «Таунсяй, вельки васяй!» — Василий Великий — «Давай поросят черных и белых, каких сам любишь». Языческая молитва, обращенная к стихии, облекалась в русско-христианскую форму. «Вода, матушка, подай всем хрященным людям доброе здоровье». Вместе с тем языческие символы заменялись христианскими. Вместо березового веника увешанного платками и полотенцами, ставили в переднем углу икону, зажженной перед ней восковой свечой, и на коленях произносили молитвы своим Чампасам и Ангии потяем по-русски, забыв старинные мордовские их тексты. Видя в мордовских публичных молянах столько своего, русского и христианского, Русские соседи начинали при них присутствовать, а потом в них участвовать и даже повторять у себя отдельные их обряды и петь сопровождавшие их песни. Все это приводило к тому, что, наконец, ни та, ни другая сторона не могла отдать себе отчета, чьи обычаи и обряды она соблюдает, русские или мордовские. Когда ярославские волхвы на вопрос Яна Вышатича сказали, что они... Верует Антихристу, что в бездне сидит, ян воскликнул, да какой же это бог, это бес, а чудский кудесник на вопрос новгородца описал наружность своих крылатых и хвостатых богов, снятую, очевидно, с русской иконы, на которой были изображены бесы. В 1636 году один черемис в Казани на вопрос Алиария, знает ли он, кто сотворил небо и землю, дал ответ, записанный Алиарием так «Дзорт Снейт». Язычник смеялся над русскими богами, а русского черта боялся. Иезуит Авриль, едущий в 1680-х годах из Саратова, видел, как языческая мордва пьянствовала на Николин день —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 Из этой встречи вышла тройная смесь. Первая — религиозная, которая легла в основе мифологического мира созерцания великороссов. Вторая — племенная, из которой выработался антропологический тип великоросса. И третья — социальная, которая в составе верхневолжского населения дала решительный перевес сельским классам. Влияние природы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 И природа страны много поработала и над этим строем, и над этим характером. Верхнее Поволжье, составляющее центральную область Великороссии и до сих пор отличается заметными физическими особенностями от Руси Днепровской, 6-7 веков назад оно отличалось еще более.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 В Старой Киевской Руси главная пружина народного хозяйства, внешняя торговля, создала многочисленные города, служившие крупными или мелкими центрами торговли. В Верхневолжской Руси, слишком удаленные от приморских рынков, внешняя торговля не могла стать главной движущей силой народного хозяйства. Вот почему здесь видим в XV-XVI веках сравнительно незначительное количество городов, да и в тех, Значительная часть населения занималась хлебопашеством. И сельские поселения получили здесь решительный перевес над городами. Притом и эти поселения резко отличались своим характером от сел Южной Руси. В последние постоянные внешние опасности и недостаток воды в открытой степи заставляли население размещаться крупными массами, скучиваться в огромные тысячные села, которые до сих пор составляют отличительную черту Южной Руси. Напротив, на севере, поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивал сухое место, на котором можно было бы с некоторой безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. Такие сухие места, открытые пригорки, являлись редкими островками среди моря, лесов и болот. На таком островке можно было поставить один, два, много, три крестьянских двора. Вот почему деревня в один или два крестьянских двора является господствующей формой расселения в Северной России чуть не до конца XVII века. Вокруг таких мелких, разбросанных деревень трудно было отыскать значительное сплошное пространство, которое удобно можно было бы распахать. Такие удобные места вокруг деревень попадались незначительными участками. Эти участки и расчищались обитателями маленькой деревни. То была необычайно трудная работа. Надо было, выбрав удобное сухое место для пашни, выжечь, покрывавший его лес, выкорчевать пни, поднять целину. Удаление от крупных иноземных рынков, недостаток вывоза не давали хлебопашцам побуждение расширять столь трудно обходившуюся им пахоту.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 Притом тогдашние приемы обработки земли сообщали подвижной, неусидчивый, кочевой характер этому хлебопашеству. Выжигая лес на Нове, крестьянин сообщал суглинку усиленное плодородие и несколько лет к ряду снимал с него превосходный урожай, потому что зола служит очень сильным удобрением. Но то было насильственное и скоро приходящее плодородие.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 Зверогонство, бортничество, лесное пчеловодство в дуплах деревьев, рыболовство, солеварение, смолокурение, железное дело. Каждое из этих занятий издавна служило основанием, питомником хозяйственного быта для целых округов. Таковы особенности великорусского хозяйства, создававшиеся под влиянием природы страны. Это первое.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 Его племенной характер. Рядом с влиянием природы страны на народное хозяйство Великороссии замечаем следы ее могущественного действия на племенной характер Великоросса. Великороссия 13 15 веков со своими лесами, топями и болотами на каждом шагу представляла поселенцу тысячи мелких опасностей, непредвидимых затруднений и неприятностей, среди которых надобно было найтись, с которыми приходилось поминутно бороться. Это приучало великоросса зорко следить за природой, смотреть в оба, по его выражению, ходить, оглядываясь и ощупывая почву, не соваться в воду, не поискав броду, развивало в нем и заворотливость в мелких затруднениях и опасностях привычку терпеливой борьбе с невзгодами и лишениями. В Европе нет народа менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от природы и судьбы, и более выносливого. Притом, по самому свойству края, каждый угол его, каждая местность задавали поселенцу трудную хозяйственную загадку. Где бы здесь... Не основался поселенец, ему прежде всего нужно было изучить свое место, все его условия, чтобы высмотреть угодья, разработка которого могла бы быть наиболее прибыльна. Отсюда эта удивительная наблюдательность, какая открывается в народных великорусских приметах. Приметы Здесь схвачены все характерные, часто трудно уловимые явления годового оборота великорусской природы. Отмечены ее разнообразные случайности, климатические и хозяйственные, очерчен весь годовой обиход крестьянского хозяйства. Все времена года, каждый месяц, чуть не каждое число месяца выступает здесь с особыми метко очерченными климатическими и хозяйственными физиономиями, и в этих наблюдениях часто достававшихся ценой горького опыта, ярко отразились как наблюдаемая природа, так и сам наблюдатель. Здесь он и наблюдает окружающее, и размышляет о себе, и все свои наблюдения старается привязать к святцам, к именам святых и к праздникам. Церковный календарь — это памятная книжка его наблюдений над природой вместе и дневник его дум над своим хозяйственным житьем-бытьем. Январь, году начало, зиме середка. Вот с января уже великорос, натерпевшийся зимний стуже, начинает подшучивать над нею. Крещенские морозы, он говорит им, трещи-трещи, минули водокрещи. ду не дуй, не к Рождеству пошло, а к Великодню Пасхи. Однако 18 января еще день Афанасия и Кирилла. Афанасьевские морозы дают себя знать, и великорос уныло сознается в преждевременной радости. Афанасий до да Кирилла забирают за рыло. 24 января память преподобной Ксении, Аксиньи, полухлебницы, полузимницы, ползимы прошло, половина старого хлеба съедена. Примета. Какова Аксинья, такова и весна. Февраль — бокогрей, сбоку солнце припекает. 2 февраля — Сретенье, сретенские оттепели, зима с летом встретились. Примета — на Сретенье снежок, весной — дождёк. Март тёплый, да не всегда, и март на нос садится. 25 марта — Благовещение, в этот день весна зиму поборола. На Благовещение медведь встаёт. Примета — Каково Благовещение, такова и святая. Апрель. В апреле земля преет, Ветрено и теплом веет. Крестьянин настораживает внимание, Близится страдная пора хлебопашца. Поговорка. Апрель сипит, дадует, Бабам тепло сулит, а мужик глядит, Что-то будет. А зимние запасы капусты на исходе. 1 апреля. Марии Египетской. Прозвище ее Марья Пустые Щи. Захотел в апреле кислых щей. 5 апреля мученика Федула, Федул ветреник. Пришел Федул, теплый ветер подул. Федул губы надул, ненасти. 15 апреля апостола Пуда Правило выставлять пчел из зимнего, амшаника на пчельник. Цветы появились. На святого Пуда доставай пчел из-под спуда. 23 апреля. Святого Георгия Победоносца. Замечено хозяйственно-климатическое соотношение этого дня с 9 мая. Егорий с росой, Никола с травой, Егорий с теплом, Никола с кормом. Вот и май. Зимние запасы приедены. Ай май, месяц май. Не холоден, да голоден. А холодки навертываются, да и настоящего дела еще нет в поле. Поговорка. «Май коню сена дай, а сам на печь полезай». Примета. «Коли в мае дождь, будет и рожь». Май холодный, год хлебородный. 5 мая. Великомученица Ирины. Арина рассадница. Рассаду капусту сажают и выжигают прошлогоднюю траву, чтобы новой не мешала. Поговорка. «На Арину худая трава из поля вон». 21 мая. Святого царя Константина и матери его Елены. С Аленой по созвучию связался лен, на Алену сей лен и сажай огурцы, Алене льны Константину огурцы. Точно так же среди поговорок, прибауток, хозяйственных примет, а порой и сердца горестных замет, бегут у Великороса остальные месяцы. Июнь, когда закрома пусты в ожидании новой жатвы, и который потому зовется июнь, ау, потом июль. Страдник, работник. Август, когда серпы греют на горячей работе, а вода уже холодит. Когда на преображение второй спас. Бери рукавицы про запас. За ним сентябрь. Холоден сентябрь. Досыт после уборки в рожая. Далее октябрь. Грязник. Ни колеса, ни полоза не любит. Ни на санях, ни на телеге не проедешь. Ноябрь. Курятник. Потому что первого числа, в день Козьмы и Дамиана, бабы кур. Режут. Оттого и зовется этот день Курячьи именины, куриная смерть. Наконец, вот и декабрь, Студень, развал зимы. Год кончается, зима Начинается. На дворе холодно, Время в избе сидеть Да учиться. 1 декабря пророка Наума-грамотника Начинают ребят Грамоте учить. Поговорка «Батюшка Наум, наведи на ум. А стужа крепнет, Наступают трескучие морозы. 4 декабря Святой Великомученице Варвары, поговорка «Трещит, варюха, береги нос до да уха». Так со святцами в руках, или точнее в цепкой памяти Великорос прошел, наблюдая и изучая весь годовой круговорот своей жизни. Церковь научила Великороса наблюдать и считать время. Святые и праздники были его путеводителями в этом наблюдении и изучении. Он вспоминал их не в церкви только. Он уносил их из храма с собой в свою избу, в поле и лес, навешивая на имена их свои приметы в виде бесцеремонных прозвищ, какие дают закадычным друзьям Афанасий Ломонос, Самсон Синегной, что в июле дождем сено гноит, Фидул — ветренник, акулины — гречишницы, мартовская вдотья — подмочи порок, порог, апрельская марья — зажги снега, заиграй, овражки и так далее — без конца. В приметах Великороссы его метеорология, его хозяйственный учебник и его бытовая автобиография. В них отлился весь он со своим бытом и кругозором, со своим умом и сердцем. В них он и размышляет, и наблюдает, и радуется, и горюет, и сам же подсмеивается и над своими горями, и над своими радостями. Психология великоросса Народные приметы великоросса своенравны, как своенравно отразившаяся в них природа великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса. Своенравие, климата и почва обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великорос любит подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы, каприз собственной отваги Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу, и есть великорусский Авось. В одном уверен великорос, что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда, и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным неожиданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так Великорос приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить Великорос. Но и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки кровному умеренному и размеренному постоянному труду как в той же великороссии с другой стороны свойствами края определился порядок расселения великоросов жизнь удаленными друг от друга уединенными деревнями при недостатке общения естественно не могла приучать великороссы действовать с большими союзами дружными массами великорос работал не на открытом поле на глазах у всех подобно обитателю южной руси Он боролся с природой в одиночку, в глуши леса, с топором в руке. То была молчаливая черная работа над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, не над своими чувствами и отношениями к людям. Потому великорос лучше работает один, когда на него никто не смотрит и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необчителен, лучше сам с собой, чем на людях. Лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание. Неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех. Легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великорос лучше великоросского общества. Должно быть, каждому народу от природы положено воспринимать из окружающего мира, как и из переживаемых судеб, и притворять в свой характер не всякие, а только известные впечатления, И отсюда происходит разнообразие национальных складов или типов, подобно тому, как неодинаковая световая восприимчивость производит разнообразие цветов. Сообразно с этим и народ смотрит на окружающее, и переживаемое под известным углом отражает то и другое в своем сознании с известным преломлением. Природа страны, наверное, не без участия в степени и направлении этого преломления. Невозможность рассчитать наперед, заранее сообразить план действий и прямо идти к намеченной цели заметно отразилась на складе ума Великоросса, на манере его мышления. Житейские неровности и случайности приучили его больше обсуждать пройденный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядываться назад, чем заглядывать вперед. В борьбе с неожиданными метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими морозами и январской слякотью он стал больше осмотрителен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать следствие, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить итоги насчет искусства, составлять сметы. Это умение есть то, что мы называем задним умом, Поговорка Русский человек задним умом крепок вполне принадлежит Великороссу». Но задний ум не то же, что задняя мысль. Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великорос часто производит впечатление не прямоты, ни искренности. Великорос часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. «Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают», говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели великороса так, что приучили его выходить на прямую дорогу Окольными путями. Великорос мыслит и действует как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее. Только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу. Так сказалось действие природы Великороссии на хозяйственном бытии и племенном характере Великоросса.